Оба они, и Белов, и Паша, постарели с той поры, как мы виделись в последний раз. Он стал совершенно седой, под глазами легли темные круги, а Паша, и раньше худенькая, теперь словно бы окончательно истончилась, сзади ее свободно можно было принять за девочку. — К вечеру наш Андрюша из Горького приедет, — сказал Белов. — Он там школу механизации заканчивает и обратно в колхоз вернется. — Сперва в армии должен послужить, — вставила Нюра, — потом уже обратно домой. — Что ж, пусть послужит в армии, — кивнул головой Белов. — Как не служить, если время пришло? За окном послышались звуки гармонии. Кто-то шел мимо дома, наигрывая что-то печальное. — Гляди-ка, мой друг выпал, — сказал Белов и пояснил. — Это Нюрин крестный. — Я тебе, давича о нем рассказывала, — добавила Нюра. У него вся семья разъехалась, все дети кто куда. Старуха умерла, а он с тоски купил гармонь. Теперь, когда-никогда пройдет улицей, поиграет, Вроде бы, говорит, веселее станет. Мы долго сидели за столом, Пили чай из старинного самовара. Паша все время подвигала мне То пышкой с изюмом, То моченую бруснику, То маринованные грибы, Упоительно пахнувшие укропом, Лавровым листом. И, как мне казалось, русским морозным лесом, в котором сосны трещат от холода, а на снегу неясные следы какого-то пробежавшего зверя. Было очень тепло, даже жарко. Меня немного разморило от тепла, вдруг нахлынувшего после улицы. За окном то приближалась, то вновь удалялась гармонь, на которой старательно играл крестный нюры. И вдруг почудилось, Это все уже было со мной раньше. Мне уже довелось когда-то быть здесь, в этом теплом и чистом доме. Только я никак не могла вспомнить, когда именно. Свадьба была шумная. Три гармониста, кроме них еще крестные нюры, старый солдат, играли без устали, сменяя друг друга. Потом пели песни, потом плясали. И снова пели. Я сидела рядом с Беловым, по другую сторону его сидела Паша. Нюра была одета в бордовое бархатное платье, которое необычайно шло ей. Оба, и она, и Кирюша, не сводили глаз друг с друга. — Знаешь, кого я вспомнил? — спросил Белов меня, и сам же ответил. — Тупикова. — Как-то он теперь женился или один кукует, все по тебе страдает. Я засмеялась. Вот еще страдает, скажете тоже. Он давно женился, наверное, уже ребенка завел, а то и двоих. Это дело недолгое, детей завести, согласился Белов, по себе знаю. Он перевел глаза с дочери на сына Андрюшу, приехавшего из Горького, рослого, что называется, косая сажень в плечах, похожего на Нюру, такого же светловолосого и голубоглазого. — Помнится, Тупиков на тебе вроде бы жениться хотел, — продолжал Белов. — А ты как будто бы ни в какую, было так? — Было, — ответила я. — Вот что, — сказал Белов Андрюше, сидевшему напротив него за столом. — Поставь-ка мою любимую. — Сейчас, — отозвался Андрюша, — послушай-ка мою любимую песню, — промолвил Белов. — Да ты ее знаешь, Уланская, как не знать? Андрюша подошел к комоду, на котором стоял старинный с затейливой изогнутой трубой граммофон, начал старательно крутить ручку. Все замолчали, приготовились слушать. Пластинка была, очевидно, старая, порядком истертая, и все-таки спустя несколько секунд мы услышали «Ямщик, не гони лошадей!» Это пела Варя Панина, та самая знаменитая русская певица, чья пластинка некогда хранилась у бабушки. Все притихли, слушали Варю Панину, а она все не уставала просить. Настойчиво и грустно. Емщик, не гони лошадей. Мне некуда больше спешить. Мне некого больше любить. — Узнаешь? — тихо спросил меня Белов. Я ничего не ответила. Мне вспомнилась палата госпиталя койки, на которых лежали раненые, гитара в моих руках. Я снова услышала собственный голос, выводивший печальные слова, чей смысл в ту пору оставался для меня, скажу прямо, не очень-то ясным. Варя Панина все еще продолжала петь, а мне показалось, время внезапно ринулось назад, и веселая свадьба обернулась на миг. Обычным будничным вечером минувшей войны.